Часов семь вечера Полина сидела у своей гранитной пристани и, прищурившись, глядела на синеватую даль моря. Пользуясь дачной свободой, она была в широкой кисейной блузе, которая воздушными неврежными складками падала на дикий грубый камень. Пронастаевая мантия, накинутая на плечи, предохраняла ее от влияния морского воздуха. На ногах были надеты золотом выложенные туфли. В костюме этом Полина совершенно не походила на девушку, скорее это была дама, имеющая несколько человек детей. Вдали показался катер. «Кажется, это он», — подумала Полина, еще более прищуриваясь. Подъезжал князь, и через несколько минут был уже у пристани. «Бонжур!» — и первое слово — — Нет ли у вас кого-нибудь? — говорил он, выскакивая из катера. — Никого. — И прекрасно. Нам предстоит очень важное дело. Пойдемте. — Пойдем. — Как однако ты устал, бедненький. — Ужасно, — отвечал князь. — Целый день сегодня как за язык повешенный, — продолжал он, входя в гостиную и бросаясь в кресло. Парина села недалеке от него. — Что же ты делал? — спросила она. — Делал. Во-первых, толковал с одним, господином о делах, потом с другим, и с этим уж исключительно говорила вас. Это как? А так, что просят вашей руки и сердца. Полина немного вспыхнула. О, вздор, кто же это такой? Проговорила она. Старый Калинович, отвечал князь и потупился. Полина только усмехнулась. «Он уж давно выпытывал у меня», — продолжал князь совершенно равнодушным тоном. «На сегодня, наконец, прямо объявил и просил узнать ваше мнение». Полина молчала и в раздумье гладила рукой свои горностаи. «Жених не для Петербурга», — проговорила она. «Конечно. Впрочем, что ж...» Заговорил был князь, но приостановился. — По-настоящему мне тут говорить не следует. Как ваше сердце скажет, так пусть и будет, — присовокупил он после короткого молчания. Полина горько улыбнулась. — Что моему бедному сердцу сказать? — начала она, закрыв глаза рукой. — Ты очень хорошо знаешь, что я любила одного только в мире человека. Это тебя. — Из-за кого бы я, конечно, не вышла, я только посмеюсь над браком. Князь опять потупил глаза. — Безумно, конечно, я была тогда, как девочка, — продолжала Полина. — Но немного лучше и теперь. Всегда думала и мечтала об одном только — что когда-нибудь ты будешь свободен. — Этого нет, кузина, что ж делать, — воскликнул князь. Полина вздохнула. «Знаю, что нет», — произнесла она тем же грустным тоном и продолжила. «Тогда в этой ужасной жизни при матери, когда было связано по рукам и по ногам, я, конечно, готова была броситься за кого бы то ни было, но теперь... Не знаю. Страшно надевать новые оковы. И для чего?» «Оковы существуют и теперь», — возразил князь поселиться вам опять в нашей деревенской глуши на скуку на сплетни это безбожно мне же переехать в петербург нельзя по моим делам значит все равно мы не можем жить друг возле друга полина думала а что вы говорили насчет неблистательности так это обстоятельство продолжал он с ударением Мне представляется тут главным удобством, хотя, конечно, в теперешнем вашем положении вы можете найти человека и с весом, и с состоянием. Но, дорогая кузина, бог еще знает, как этот человек взглянет на прошедшее и повернет будущее. Может быть, вы тогда действительно наденете кандалы гораздо горшие, чем были прежде? Полина покраснела и молчала в раздумье. — Совершенно другое дело этот господин, — продолжал князь, — мы его берем, как полуногого и голодного нищего на дороге. Он будет всем нам обязан. Не дав вам ничего, он поневоле должен будет взглянуть на многое с закрытыми глазами. И если б даже захотел ограничить вас в чем-нибудь, так на вашей стороне отнять у него все. Полина продолжала молчать. — Что это ему теперь так вздумалось? Помнишь твой первый разговор с ним? — спросила она. — Э, пустое, студенческая привязанность к девочке, больше ничего. — Однако же она существует и до сих пор. Госпожа это здесь? — Госпожа это, возразил князь с усмешкой, — пустилась теперь во все тяжкие. Он, может быть, у ней в пятом или четвертом номере, а такими привязанностями не очень дорожат. Наконец, я поставила ему это первым условием, и значит, все это вздор. Главное, чтобы он вам нравился, потому что вы все-таки будете его жена, а он ваш муж. Вопрос теперь в том. Он, я тебе откровенно скажу, нравится мне больше, чем кто-нибудь. Хоть в то же время мне кажется, что мое сердце так уж наболело в прежних страданиях, что потеряло всякую способность чувствовать. Кроме того, прибавила Полина, подумав, он человек умный, его можно будет заставить служить. Непременно служить, подхватил князь. И потом он, литератора, подобные господа в черном теле очень ничтожны. Но если их обставить состоянием, так в наш образованный век, и богу так же почтенно быть женой писателя, как и генерала какого-нибудь. — Конечно, — подтвердила Полина. Князь очень хорошо видел, что дело с невестой было покончено, но ему хотелось еще кое-чего достигнуть. — Не знаю, как вы посудите, — начал он но я полагал бы, что, живя теперь в Петербурге, в этом вашем довольно хорошем кругу знакомства, зачем вам выдавать его за бедняка? Пускай явится человеком с состоянием, можно будет распустить под рукой слух, что это старая ваша любовь, на которую мать была не согласна, потому что он не чиновен». Но для сердца вашего, конечно, не может существовать подобного препятствия. Вы выходите за него, и прекрасно. Сделать же вам это очень легко. Презентуйте ему частичку вашего капитала и так его этим оперите, что и, боже ты мой, носу никто не подточит. Так все и вести. «Разумеется, это можно будет сделать», — отвечала Полина. «Необходимо так», — подхватил князь. «Тем больше, что это совершенно прекратит всякий повод к разного рода вопросам и догадкам. Что и как, для чего вы составляете подобную партию? Ответ очень простой. Жених — человек молодой, умный, образованный, с состоянием, значит, ровнее» а потом и в отношении его, на случай, если бы он объявил какие-нибудь претензии, можно прямо будет сказать, — Милостивый государь, вы получили деньги и потому можете молчать. Полина сидела в задумчивости. — продолжал князь, протягивая ей руку, — она подала ему свою. — Что ж сказать этому господину, а? — спросил он с какой-то нежностью. — Ах, господину, господину, — повторила Полина. — Скажи, что хочешь, мне все равно. — Значит, да, так, ну, хоть да. Князь сейчас же встал. — Адью, — проговорил он. — Куда же ты? Останься. — Нет, нельзя, пора. Адью. — Адью, — повторила Полина, и когда князь стал целовать у нее руку... Она не выдержала, обняла его и легла к нему головой на плечо. По щекам ее текли в три ручья слезы. — Страшно мне, друг мой, страшно, — произнесла она. — А старый уговор помните? Если замуж, так без слез, — говорил князь, грозя пальцем и легонько отодвигая ее от себя, а потом заключив скороговоркой. — Адье! — убежал. Часто, потом и очень часто спрашивала себя Полина, каким образом она могла так необдуманно и так скоро дать свое слово. Конечно, ей, как всякой девушке, хотелось выйти замуж, и, конечно, привязанность к князю, о которой она упоминала, была так в ней слаба, что она, особенно в последнее время, заметив его корыстные виды, начала даже опасаться его. Наконец Калинович... В самом деле ей нравился, как человек умный и даже наружностью несколько похожий на нее, такой же худой, бледный и белокурый. Но в этом только и заключались, по крайней мере, на первых порах все причины, заставившие ее сделать столь важный шаг в жизни. «Судьба и судьба», — отвечала она обыкновенно себе, — «та судьба, в борьбу с которой верил древний человек» и небессознательно завязывал на этом мотиве свои драмы. В Петербурге князь завернул сначала к своему англичанину, которого застал по обыкновению сильно выпившим, но с полным сохранением всех умственных способностей. «Ну что, сэр, — начал он, — дело обделывается. Через месяц мы будем иметь с вами пятьдесят тысяч понимаете?» — Да, понимаю, это хорошо, — отвечал англичанин. — Хорошо-то хорошо, — хорошо, произнес князь в раздумье. — Но дело в том, — продолжал он, чмокнув, — что тут я рискнул таким источником, от которого мог бы черпать всю жизнь, а тут мирись на пятидесяти тысячонках. Как быть? Не могу, такой уж характер. Что заберется в голову, клином не вышибешь. Когда бы вы были Лондон, вы много дел имели. У вас много ум есть. Есть немножко. Однако вы, батюшка, извольте-ка ложиться спать, да хорошенько проспаться. Завтра надобно на начинать хлопотать о привилегии. Да, я буду много спать, — отозвался Пемброк спать спать подтвердил князь распорядившись таким образом с англичанином он взвратился домой где сверх ожидания застал калиновича который был мрачен и бледен ну что яков Васильевич, — говорил князь входя ваше дело в таком положении что и ожидать было невозможно полина почти согласна при этих словах калинович еще более побледнел так что князю это бросилось в глаза. — Что, однако, с вами? Вы ужасно нехороши. Не хуже ли вам? — Нет, ничего, — отвечал Калинович. — Женщина, о которой мы с вами говорили, я не знаю. Я не могу ее оставить, — проговорил он рыдающим голосом и, схватив себя за голову, бросился на диван. Тут уж князь поберел. «Полноте, мой милый, что это? Как это можно? Любите, что ли, вы ее очень? Это, что ли?» «Не знаю. Я в одно время и люблю ее, и ненавижу, и больше ничего не знаю», — отвечал Коренович, как полуумный. «Ни то, ни другое», — возразил князь. «Ненавидеть вам ее не за что, да и беспокоиться особенно тоже нечего. В наше время женщины, слава богу, Не умирают от любви? — Нет, умирают, — воскликнул Калинович. — Вы не можете этого понимать. Ваши княжны действительно не умрут. Но в других сословиях, слава богу, сохранилось еще это. Она уж расхотела лишить себя жизни. Потому только что я не писал к ней. Князь слушал Калиновича, скрестив руки. — Потому только скажите, пожалуйста. — Это уж очень чувствительно, — проговорил он. Калинович вышел из себя. — Прошу вас, князь, не говорить таким образом. Цинизм. Ваш вообще дурного тона. И тут он совершенно не кстати. — Говоря это, вы сами не чувствуете, как становитесь низко. Очень низко, — сказал он раздраженным голосом. Князь пожал плечами. — Положим, — начал он, — что я становлюсь очень низко. Понимаю, любовь не по-вашему. На это, впрочем, дают мне некоторое право лита. Но теперь я просто буду говорить с вами, как говорят между собой честные люди. Что вы делаете? Поймите вы хорошенько. Не дальше, как сегодня, вы приходите и говорите, что девушка вам нравится, просите сделать ей предложение, вам дают почти согласие, и вы на это объявляете, что любите другую» что не можете оставить ее. Как хотите, ведь это поступки сумасшедшего человека. С вами не только нельзя дело какого-нибудь иметь, с вами говорить невозможно. Это черт знает, что такое, — заключил князь с достоинством. — Да, я почти сумасшедший, — произнес Калинович. Но, боже мой, боже мой, если бы она только знала мои страдания... Она бы меня простила. — Понимаете ли вы, что у меня тут на душе? — Ад у меня тут. — Пощадите меня, — говорил он, колотя себя в грудь. — Все очень хорошо понимаю, — возразил князь. — И скажу вам, что все зло лежит в вашем глупом университетском воспитании, где набивают голову разного рода великолепными, чувствительными идейками которые никогда и нигде в жизни не приложимы. Немцы, по крайней мере, только студентами бесятся, но как выйдут, так и делают, зачем надо, а у нас на всю жизнь портят человека. Любой гвардейский юнкер в вашем положении минуты бы не задумался, потому что оно плевка не стоит. А вы, человек умный, образованный, не хотите хоть сколько-нибудь возвыситься над собой — чтобы спокойно оглядеть, как и что. Это мальчишество, наконец. Вы в связи с девочкой, которая там любит вас. Вы ее тоже любите, в чем я, впрочем, сомневаюсь, но прекрасно. Вам выходит другая партия, блестящая, которую какому-нибудь камергеру здешнему составила бы карьеру. В партии этой, кроме состояния, как вы сами говорите, девушка прекрасная, которая по особенному вашему счастью сохранила к вам привязанность в такой степени, что с первых же минут, как вы сделаетесь ее женихом, она хочет вам подарить сто тысяч, для того только, чтобы не дать вам почувствовать этой маленькой неловкости, что вы не бедняк, и женитесь на таком богатстве. «Одна эта деликатность», «Я не знаю, как высоко должна поднять эту женщину в ваших глазах». «Сто тысяч, а?» — продолжал князь, более и более разгорячаясь. «Это, кажется, капиталец такого рода, из-за которого от какой хотите любви можно отступиться. Если уж, наконец, действительно привязанность ваша к этой девочке в самом деле так серьезна, черт ее возьми!» дай ей каких нибудь тысяч пятнадцать серебром и уж конечно вы этим гораздо лучше устроите ее будущность чем живя с ней ведя ее к одной только вопиющей бедности сама то любовь заставляет вас так поступить этой женщины миллион меня не заменит проговорил Калинович. да вначале может быть поплачет, и даже полученные деньги от вас, вероятно, швырнет с пренебрежением. Но, подумав, запрет их в шкатулку, а если она точно девушка умная, то, конечно, поймет, что вы гораздо большую приносите жертву ей, гораздо больше доказываете любви, отторгаясь от нее, чем если бы стали всю жизнь разыгрывать перед ней чувствительного и верного любовника». Поверьте, что так. Ну и потом, когда пройдет этот первый пыл, что и мешает преспокойным манерам здесь же выйти замуж за какого-нибудь его высокоблагородие, стала начальника, народить с ним детей для вязчего здоровья, которых они будут летом нанимать на какой-нибудь безбородке дачу и душевно благословлять вас как истинного своего благодетеля а если она не доживет до этой блаженной поры? — И немножко пораньше умрет, — возразил Калинович. — Опять умрет, — повторился усмешкой князь. — В романах я действительно читал об таких случаях, но в жизни, признаюсь, не встречал. — Полноте, мой милый. Мы, наконец, такую дребедей начинаем говорить, что даже совестно и скучно становится. — Волишки! У вас, милостивый государь, нет характера. Вот в чем дело. Калинович сидел, погруженный сам в себя. Если еще раз я увижу ее, конечно, я не в состоянии буду ничего предпринять. Наконец этот Белавин, — проговорил он, — князь усмехнулся и, покачнувшись всем телом, откинулся на задок кресла. «Боже ты мой, царь милостивый!» «Верх ребячества невообразимого!» — воскликнул он. «Ну, не видайтесь, пожалуй. Действительно, что тут натыкаться на эти баби-ахани и стоны? Оставайтесь у меня, ночью а завтра напишите записку. Так и так, мой друг, я жив и здоров, но уезжаю по очень экстренному делу, которое устроит наше благополучие». А потом, когда женитесь, пошлите деньги, и делу конец. Ларчик, кажется, просто открывался. Я признаюсь, Яков Васильевич гораздо больше думал о вашем уме и характере. — Кто в вашу переделку, князь, попадет, всякий сломается, — произнес Калинович. — Не ломают вас, а выпрямляют, — возразил князь. — Впрочем, во всяком случае, я очень глупо делаю что так много говорю, и это последнее мое слово. Как хотите, так и делайте, — заключил он с досадою и, взяв со стола бумаги, стал ими заниматься. Около часа продолжалось молчание. — Князь, спасите меня от самого себя, — проговорил наконец Калинович умоляющим голосом. Он был даже жалок в эти минуты. — Но, милый мой, что же с вами делать, — произнес князь с участием. «Делайте, что хотите, я ваш», — ответил Калинович. «Ты наш, ты наш? клянись на меча!» «Не помню, говорится в какой-то драме». «А так как в наше время мечей нет, мы поклянемся лучше на гербовой бумаге. И потому угодно вам выслушать меня или нет», — проговорил князь. «Сделайте одолжение», — отвечал Калинович. Отдолжение, во-первых, состоит в том, что по элику вы, милостивый государь, последним поступком вашим, не помню тоже в какой пьесе говорится, наложили на себя печать недоверия, и очень может быть, что в одно прекрасное утро во вдруг вздумается возвратиться к прежней идиллической вашей любви, то неугодно ли будет напереть всего выдать мне вексель условленных... Пятидесяти тысячах, который бы асюрировал меня в дальнейших моих действиях. Для вас в этом нет никакой опасности, потому что у вас нет ни копейки за душой. А мне сажать вас в яму с платой кормовых тоже никакого нет ни расчета, ни удовольствия. Когда же вы будете иметь через меня деньги, значит и отдать их должны. Так ведь это? В продолжении этого монолога, Калинович смотрел на князя в упор. — Мы, однако, князь, ужасные с вами мошенники, — проговорил он. — Есть немного, — подхватил тот. — Ну, а что же делать? Ничего. Калинович злобно усмехнулся. — Конечно, уж с разбойниками надобно быть разбойником, — произнес он, И, оставшись у князя ночевать, собрал все свое присутствие духа, чтобы казаться спокойным.